Неделю спустя у чёрной арки окна, поставив ногу на низкий подоконник, стоял человек. В монастыре на нём была камуфлированная куртка, а теперь строгий тёмно-серый костюм. За прошедшие недели лицо его осунулось и побледнело. Глаза в мелкой ситочке морщин покраснели от недосыпания. Он с усилием провёл ладонью по седому бубрику волос, словно пытаясь содрать стянувший голову стальной обруч. В тёмной комнате он был один и только поэтому позволил усталости проклянуться наружу. На людях он загонял её внутрь. Годы уже давали себя знать, выносить пытку многодневным напряжением становилось всё труднее. Но он давно уяснил, что тот, кто взялся вести за собой других, обязан быть сильнее и мужественнее подчинённых. Иначе, какой он командир? Рация в его руке стала через равные промежутки выдавать. 0-3-4, Пункты наблюдения, добавляя единицы к коду объекта, докладывали об успешном прохождении им контрольных точек. Чёрная Ауди 600 въехала в скудно освещенный переулок. Человек поднёс рацию к губам и отчётливо прошептал. 037. Спасибо всем. До связи. Ворота особняка распахнулись. Машина, тихо урчав, ползла во двор. Охранник, как инструктировали, потушил свет у подъезда и включил яркие прожекторы по периметру забора. Секундная вспышка должна ослепить наблюдателя, если таковой имелся в близлежащих домах, и надёжно заблокировать приборы ночного видения. Стена света укрыла от посторонних глаз человека, быстро покинувшего машину и прошедшего в заранее распахнутые тяжёлые двери. Тут же погасли прожекторы и внутренний двор особняка залил бледный свет шарообразных плафонов. Человек отвернулся от окна, помассировал уставшие глаза, постоял медленно раскачивая пятки на носок. Резко выдохнул, словно перед прыжком в воду, и вышел из комнаты. В кабинете у круглого стола его уже ждали трое. Последний, прибывший только что на «Ауди», как раз усаживался в кресло. Сидевший спиной к камину самый старый из собравшихся, вопросительно посмотрел на вошедшего. «Кабинет дважды проверен двумя разными бригадами техников. Третий раз проверял я лично. Всё чисто. Ваше пребывание проконтролировано. Хвостов не было». «Машины осмотрены, радиомаяков и прочей спецтехники не обнаружено». «Прекрасно», – кивнул ему старший. «Вы остаётесь, Сильвестр». Человек кивнул, протянул руку к выключателю. Люстра под потолком погасла. Теперь кабинет освещался только огнём, плясавшим в камине. Плотные шторы закрывали оконные ниши, но Сильвестр знал, что никаких окон в кабинете не было. Знал он и то, что за стеной работает мощный генератор, наводя помехи на любое электронное оборудование, работающее на ультракоротких и коротких волнах. Кобианет намеренно погрузили в полумрак и укрыли невидимым пологом силового поля. Люди, собравшиеся здесь, всегда старались держаться в тени. Они знали, только незримая сила – истинная. Страшно и непоборимо, только неявная. Сильвестр занял место между старшим и прибывшим последним. Старший налил в высокий стакан минеральную воду. Несколько мгновений разглядывал столбик пузырьков, взрывавшихся на поверхности. Потом поднёс стакан губам и сделал долгий глоток. Передал стакан сидевшему справа. Тот, сделав глоток, передал соседу. Получив в руки стакан, Сильвестр вопросительно посмотрел на старшего. «Да, Сильвестр, сегодня нам понадобится твой совет. Ты здесь на правах Трикстера. Нас слишком мало, чтобы принять верное решение». Надеюсь, что ты не дашь нам забраться слишком высоко или опуститься до банальности. Трикстер. Шут, пересмешник. Тот, кто ставит всё с ног на голову, высмеивает великих и заставляет усомниться в очевидном. От великого до смешного лишь один шаг. Как правило, это шаг вперёд, за границей изведанного. Важность трикстера в любом серьёзном деле известна давно. Меркурий, Улоки, Иван Дурак – классические трикстеры. Благодарю. Сильвестр залпом осушил стакан. Вода была самой обычной, но он вдруг почуял, что холодная струя проникнула внутрь, растопила усталость. Голова сделалась ясной. Ритуал очищения сработал. «Сначала узнаем, что привело нас сюда», – сказал навигатор, выкладывая на стол кожаный мешочек. Каждый из прибывших достал свой. Сильвестр в этом обряде не участвовал, его роль уже определили. Три руки одновременно нырнули в мешочки, прогремели чем-то костяным внутри и выложили на стол по одной белой фишке. Сухие пальцы навигатора перевернули по очереди каждую фишку. На всех трёх был выгравирован один и тот же знак. «Да, руны никогда не врут», – удовлетворённо произнёс навигатор и откинулся в кресле. В кабинете повисла тишина, лишь тихо потрескивал огонь в камине. Селистр знал, что в мешочке у каждого было по 25 рун. Попытался прикинуть вероятность выпадения такой комбинации, но потом отбросил эту мысль. И так было ясно. Трижды выпавшая руна Хагалас – знак страшный. Хагалас – сил разрушения. В мир тонкий и мир явленный ворвалась стихия вне человеческого контроля и разумения. Трижды усиленная тройным повторением, она обрела магическую власть над всеми собравшимися за этим столом и грозила сокрушить всё, что они берегли и охраняли. Пусть будет так произнёс наконец навигатор. «Начнём по порядку». «Обстановка на вашей линии», обратился он к сидевшему по правую руку. Если в двух словах, тот покрутил свою руту в сильных пальцах, потом убрал в мешочек. Контрразведывательная активность в пределах нормы. Всё сориентировано на безопасность первого лица в ходе выборов. От плана введения чрезвычайного положения отказались, но держит этот вариант про запас. Всё зависит от состояния здоровья первого. «Не исключено, что могут пойти на крайности, хотя мне известна позиция МВД. Удержать страну от массовых беспорядков хотя бы неделю а не увы, не в состоянии, а выводить армию на улице – полное самоубийство». «Неразложившихся частей практически не осталось, но боятся не столько перехода подразделений на сторону оппозиции, сколько самостоятельной роли армии в политической драке». «На что же они рассчитывают?» – резко бросил старший. «На что рассчитывает человек, загнанный в угол?» – усмехнулся говоривший власти из рук упускать нельзя, это единственное, что засело у них в голове. Одной рукой вцепились в кормушку, второй гребут из неё всё, что ухватят «Что у нас консул?» – обратился старший к сидимшему напротив. Если первого Сильвестр раз-другой видел по телевизору, то второму удавалось держаться в тени. Про него Сильвестр знал лишь, что дважды отклонял предложение занять пост посла в европейской стране. служба начинал в обществе советско-китайской дружбы, из бывшего союзного МИДа ушёл сразу же после бури в пустыне. С тех пор, пользуясь старыми связями, время от времени выполнял негласные поручения тех, кто считал, что вершит международную политику. О своём мнении об этих людях, так и не научившихся выбирать галстуки и не избавившихся от повадок областных бонз, в известность никого не ставил. Ровно как и о своём ранге в Ордене. Сила посвящённого в неведении непосвящённых. Идёт активный зондаш. Внутриполитическое положение чрезвычайно шатко. А наши великолепно научились использовать это для выбивания денег. Запад долго сам себя пугал угрозой коммунизма. Теперь наши делают на этом генетическом страхе неплохой бизнес. Игра идёт, мягко говоря, с душком. Контрагентов я вполне понимаю, они невольно стали заложниками наших времщиков. В страну стянут спекулятивный капитал со всего мира. Но горячие деньги всё же деньги. Их никто не хочет терять. Поражение президента вызовет панику на бирже. Оперативно сманеврировать такой денежной массой невозможно. Часть русского долга просто превратится в труху. Удар по мировой финансовой системе гарантирован. Его ждут через 2-3 года из Юго-Восточной Азии, но только не сейчас и только не из России. Поэтому, я считаю, игра идёт открытыми картами. Наши обещают победить любой ценой и угрожают национализацией капитала в случае прихода к власти коммунистов. Контрагенты согласны закрыть глаза на всё, лишь бы сохранить стабильность власти. А значит, политические и экономические тенденции, которые вполне устраивают. Как будет достигнута победа демократически, пусть даже через фальсификацию итогов, или, он кивнул в сторону первого, быстрым переворотом, уже не суть важно. При полном взаимопонимании сторон, переговоры превращаются в рутину. Он достал портсигар, придвинул к себе пепельницу. Закурил. Сильвестр чуть потянул носом. Табак был особенный, терпкий и пахучий. Сильвестр посмотрел на навигатора. Но тот молчал, глубоко утонув в кресле. В отблесках огня, игравших на стенах, были видны только сухие кисти рук, скрещенные на груди. «Они никогда не найдут, потому что даже не знают, что искать», – пробормотал навигатор. От сервестра не укрылось, что двое обменялись взглядами. Консул, так называли в ордене бывшего дипломата, затушил в пепельнице сигарету, не докурив до середины. «Навигатор», – обратился тот, кто говорил первым. Старший в ответ поднял указательный палец. «Пока нет, смотритель. Пока не принято решение, я не навигатор, а равный среди равных. А мы примем решение, лишь выслушав его». Палец указал на Сильвестра. «Ситуация крайне опасная, и неведение власть передержащих лишь усугубляет положение». Консул и смотритель взяли из папки на столе по бумаги, положили перед собой. Ручка, смотрите, была как и сигарета особенная. Старый монблан с золотым пером на этой золотой искорке, вспыхнувшей над белым листом, и сосредоточил взгляд Сильвестр, дожидаясь, когда мысли придут в порядок, и начал. Две недели назад я получил сигнал из обители на Альмине озере. Неизвестные убили послушника. Тело обнаружили на камне. Есть данные, в старину камень использовали как жертвенный. Сейчас это место активно женской магии. К моему приезду со дня смерти послушника прошло 9 дней. Чем вызвана задержка? Быстро спросил смотритель, что-то черкнув на своём листке. Сигнал пришёл от человека, давно перервавшего связь с орденом. Потребовалась проверка. К тому же он использовал законсервированный канал связи. Сильвестр с силой провёл ладони по волосам. «Через несколько дней после нашей встречи он умер». «Нет», – грустно усмехнулся он упреждая вопрос. «Старость и бремя чужой смерти». «Код сигнала», – задал вопрос консул. эрнст фаль ответил за Сильвестро-навигатор. Я знал этого человека, а Сильвестр беседовал с ним и полностью уверен, что старик находился в здравом уме и твёрдой памяти. Он полностью осознавал, что делает, посылая такой сигнал. Прошу пока воздержаться от вопросов, Сильвестру и так трудно. Эрнстфаль, немецкий. Термин заимствован из трудов немецкого юриста Карла Шмидга. В своих трудах он постулировал положение, согласно которому существуют обстоятельства, диктующие принятие решения вне юридических и социальных норм. Например, партизанские действия, нормальные во время войны, в мирное время подпадают под массу статей уголовного кодекса. Терроризм, бандитизм, грабеж, ношение оружия, убийство и так далее. «Спасибо», – кивнул Сильвестр. Посмотрел на стакан, но воды в нем уже не осталось. Облизнул сухие губы. «Я прошу учесть, всё, что я имел, показания настоятеля и протокол осмотра места происшествия». Послушник был убит ударами ножа, в сердце и в рот. От двух ударов в область сердца смерть наступила моментально. Не будь этого, от третьего он захлебнулся бы собственной кровью. Консул сделал пометку на своём листе. Территориалы ничего раскопать не смогли. Убийство списали на беглых зэков. Беглецов, к сожалению, в живых уже нет. У меня осталась только одна зацепка – теплоход с туристами, стоявший в ту ночь у пристани. Днём они посещали монастырь, а ночью получил сообщение о побеге заключённых. Капитан отвалил от пристани и встал на якорь на середине озера. Группа в полном составе ночевала на теплоходе. Среди них могла быть та, что в беседе с настоятелем назвала себя Лилит. Сильвестр достал блокнот, сверился с записями и продолжил. Поиски я организовал по двум направлениям – тургруппа и ближайшее окружение послушника. По первому направлению работали слушатели курсов ГРУ. Не вводя в курс дела, им дали задание в рамках учебного плана – отработать всех, находившихся на теплоходе. Из 42 женщин, включая персонал, под описание подходили 10. Две приобрели путёвки на чужое имя. «Мы установили всех. Данные на иногородних пришли три дня назад, но это нам не помогло. Глухо». Сильвестр вздохнул и тяжело покачал головы. Вторую линию отрабатывали только наши. Послушник уже у монастырь, прервав связь с сектой сатанистов. Пересечения его знакомых, выявленных нами, с тургруппой нет. Опять глухо, но работать продолжаем. Подвели агента к его матери. Знает она немного. Как сейчас водится, связь с сыном потеряла несколько лет назад. Парень жил сам по себе. Были подружки, но всех она не знает. Высоту сатанистов не достиг, но крыша у парня поехала основательно. Несколько раз мать приводила в дом знакомого психиатра. Кончилась ссорой и обоюдной истерикой. После этого парень пропал. Спустя два месяца пришло письмо из монастыря. Провёл в обители 9 месяцев. Мать приезжала, упрашивала не принимать пострих. Для неё всё едино, что в дурдом, что в монастырь. «Это и стало зацепкой в вашем классическом висяке», – подсказал смотритель. «Да», – кивнул Сильвестр. Мать, я уверен, не могла не растрезвонить такую новость по всем знакомым. Кто-то зацепил эту информацию. Установить местонахождение послушника, свериться с расписанием теплохода и подгадать встречу – дело техники. И тот, кто его убил, а оперативного искусства обучен, в этом я абсолютно уверен. Потому что знает, как ищет. Теплоход – идеальная приманка для следователя. Поэтому пока мы отрабатывали этот след, они заранее всё рассчитав, выиграли две недели. «Браво!» – обронил смотритель. «Но почему они?» Я изначально предполагал, что женщина будет сопровождающим. С подругой или с подругами гораздо труднее уединиться, а так можно играть в влюблённую парочку и держаться особняком. Итак, их не было на теплоходе, но я их вычислил. Селестер перевернул лист блокнота. В ночь убийства в районе шёл поиск беглых зеков Все машины досматривались. Мне пришлось ещё раз выехать на Эльминь обшарил все окрестности. Стоянку машины мы нашли в лесу, на другом берегу озера. По следам на стоянке их было двое. С прибытием парохода вышли к монастырю, смешались с толпой. Женщина назначила встречу послушнику у камня. Примерно в полночь он уже был мёртв. Если и оставались какие-нибудь следы, то их затоптали сбежавшиеся на место преступления археологи, братья и местные жители. Остальное утрамбовали Пинкертона из местной милиции. Но уверен, что женщина и её напарник не оставили дорожку следов на монастырском берегу. Они подплыли на лодке. Уверен? поднял бровь смотритель. «Я её нашёл. Не поленился понырять у противоположного берега, там, где обнаружили стоянку. Обычная двухместная надувная лодка. Затопили её грамотно, нагрузили камнями, отогнали метров на 30 от берега и открыли клапаны». «Зачем они это сделали?» Консул недоумённо посмотрел на Сильвестра. «Чтобы не светиться на первом же посту ГАИ с мокрой резиновой лодкой в багажнике». «Ещё что-нибудь в этом духе установили?» «Да», – кивнул Сильвестр. Они не жгли костёр, пользовались сухим спиртом. На стоянке, кроме примятой травы, никаких следов. Ни пакетов, ни банок, ни бутылок. Простите, даже следов экскрементов нету. Трое суток, как спецназ в засаде. Очень дельное замечание. Смотрите, сделал пометку на своём листе. Итак, они переждали в лесу. Предполагаю, что у них был широкочастотный приёмник, и они контролировали милицейскую радиочастоту. В 10.45 по радио отдали приказ приступать к ликвидации беглых зэков. То, что их подозревают в убийстве послушника, уже знала вся округа. Зэки залегли на островке посреди болота и на предложение сдаться отвечали автоматными очередями. Штурмовать остров не рискнули, просто залили его свинцом. Троих покромсали в капусту, последний на глазах у всех бросился в топ. Кстати, на имевшийся якобы у него нож и списали послушника. В 11.00 дали команду свернуть операцию кольцо. Сильвестр перелистнул страницу блокнота. В промежутке с 11 до полудня преступники могли показаться на трассе Питер-Москва. Судя по отпечаткам протекторов, у них был подержанный Volkswagen. Предполагаю, темного цвета. На оранжевый же в лес не поедешь. Движение на трассе в этот час не особенно сильное. Милиция ещё не успела остыть после операции «Кольцо», а в Volkswagen с мужчиной и молодой женщиной, это не грузовик с картошкой, могли и запомнить. На этом я и строил расчёт. На посту ГАИ, что после отвилки на озеро такую машину вспомнили. А перед посёлком нет. Вывод прост. «Номер?» – спросил смотритель. «Московский. Это всё, что удалось вытянуть у ГАИшника». «Секунду», – включился в разговор консул. «Вы сказали два удара в сердце? Как по-вашему, кто ударил в рот, мужчина или женщина?» Сильвестр пожал плечами. «Гадать можно сколько угодно, данных никаких». А интуиция мне подсказывает, что в сердце ударила женщина, а воткнул лезвие в рот мужчина. Интуиция должна базироваться на фактах, а их у нас нет, – возразил Сильвестр, вспомнив, что по роли Трикстера он должен опровергать и переворачивать с ног на голову всё, что будет высказано за этим столом. Назовём это догадкой, – не сдался консул. Как и то, что на теле напарника имеется примерно такая татуировка. Консул нарисовал на листке иероглиф. Возможно, варианты, но основа рисунка выглядит именно так. «Что это за знак?» – спросил навигатор, чуть подавшись вперёд. «Это знак воина Бон По, человека, выбравшего путь левой руки и творящего зло ради познания добра. Если помните, в ставке Гитлера обнаружили трупы семи смуглолицых людей. У всех на теле была такая же татуировка. Говорят, это были посланцы из монастыря бонпо в Тибете. К сатанизму в его буддийском варианте религия бонпо имеет самое непосредственное касательство». «А при тут удар ножом?» – подал голос смотритель. Так карает клетва преступника или затыкает рот адепту, разгласившему тайну. Интуиция, если вы позволите употребить это слово, подсказывает, что женщина ударила потому, что хотела убить, а мужчина – потому, что пришёл покарать. «Версия не более того», – покачал головой смотритель, однако сделал пометку в блокноте. Возможны варианты – два человека – две цели для удара. Или женщина работает ножом, а мужчина смотрит, или наоборот. Но Сильвестр прав, их было двое. Монашек её узнал, поэтому и подпустил на удар. Остальное – догадки. Для меня важно другое. Днём она заявляет, что она лилит, а спустя несколько часов проливает кровь, соучаствуя в убийстве. Если она дважды не дрогнула, воткнула нож в сердце жертвы, у девушки хорошие задатки. Слова с делом у неё не расходятся. Сто процентов ритуальное убийство. Помазание кровью – Консул Брезнуева помошился. Выбор места и времени, сам тип ранений, крест на груди и горло полное крови. Всё это знаки, оставленные для тех, кто сможет их прочесть. «Согласен в одном, на ухо это явно не тянет», – усмехнулся смотритель. «Местные сыскорей качали версию ритуального убийства», – обратился он к Сильвестру. «Только этого им не хватало. Сверху дали команду не раздавать дело, всё списали на белых зэков. Дорожка их следов действительно проходила через поляну с камнем. Время примерно совпадало. Мотив – убрать свидетеля. Жестокость вполне объяснима. Бежали из зоны усиленного режима. Контингент соответствующий. Сильвестра пожал плечами. «Версия струнная, ничего не скажешь. Сам бы под ней подписался». «Если бы не было сигнала от настоятеля и барышни с напарником», – напомнил ему консул. «Может быть. Консул, ты угадаешь возраст напарника?» Навигатор откинулся в кресле, уйдя в тень. «У него отменное здоровье. Возраст может быть любой, но выглядит на 30 лет. Если он владеет тибетскими методиками омоложения, это не проблема», – ответил консул. Достал сигарету и медленно раскурил, давая понять, что основное уже сказано. «Не понимаю, Сильвестр, в чём проблема?» – смотритель нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. «Поиск дал сбои, но это ещё не повод для экстренной встречи». «Всё гораздо хуже!» – Сильвестр вновь с силой провёл по седому бубрику волос. «Гораздо хуже. Роль Трикстера сегодня не для меня. Куда там опровергать других, когда сам окончательно запутался?» «Я поясню», – сказал он в ответ на недоуменный взгляд смотрителя. «Кроме классического висяка, который мы, я уверен, со временем раскрутили бы, произошло ещё одно ЧП». Он выделил им одно и обвёл присутствующим взглядом. «О реальности Лилит судить вам? Моя епархия поиск. С разрешения навигатора я привлёк к поиску одного из лучших инквизиторов. Больше не его, о сатанистах знает только сам сатана. Едва получив задание, инквизитор что-то нащупал. Вернее, нашёл. И пропал. Сильвестр тяжело вздохнул. Третий день не выходит на связь. В квартиру не возвращался. Почтовые ящики пусты. Никаких следов. С ним такое уже случалось, резко бросил смотритель. Нет. Кроме мобильного телефона, у него есть комплект экстренной связи. Что бы ни случилось, он мог раздавить капсулы радиомаяка. Через 10 минут бригада спасателей была бы на месте. «Он владеет навыками выживания в лесу, и в его алиби на момент акции в монастыре вы имеете основания сомневаться», произнёс смотритель с холодной улыбкой. «Я угадал?» «Да, только ему не 30 с небольшим, а 47. Правда, выглядел моложе». «Почему выглядел?» Тут же уточнил смотритель. Сильвестр невольно усмехнулся, вспомнив, что оба раза, когда смотритель мелькнул на экране телевизора, Его мощную фигуру облегал прокурорский китель. Потому что получить информацию об инквизиторе ни традиционными, ни нетрадиционными способами пока не удалось. Сильвестр подумал немного, потом добавил. «Я вынужден предполагать худшее. А лучшее из худшего – это то, что он уже мёртв». «Да, предательство страшнее», – вынес приговор смотритель. В комнате повисла тишина. «Сильвестр, попробуйте разубедить нас», – произнёс навигатор, первым нарушив затянувшуюся паузу. Лилит – это легенда, в которую мы верим. Без веры она лишь страшная сказка. Никаких данных о том, что мы им делать с Лилит, у нас нет. Только слова настоятеля. Я предпочитаю смотреть на мифическую Лилит как на банального убийцу, возможно, свихнувшегося на почве сатанизма. Единственная разумная версия – убийства как мисс сатанистов, пусть даже из Бонпо. Будем крутить ту версию. Попутно искать инквизитора. Он сделал с собой усилие закончил. Даже как предатель. В охоте на ведьм погибает сам охотник, пробормотал консул, продолжая что-то писать. Смотритель забарабанил пальцами по полированной столешнице. Тяжело засопев, достал пачку сигарет, сдвинул к центру стола пепельницу, в которой исходила похучим дымом сигарета консула. Размял в пальцах свою сигарету. Потом неожиданно отломил фильтр, раскрошив табак. Сунул в рот то, что осталось от сигареты, чирнул зажигалкой. Консул на мгновение оторвал взгляд от бумаги, цепко посмотрел на смотрителя, но промолчал. «Сильвестр всё-таки выполнил роль Трикстера», – с усмешкой произнёс навигатор. «Мы чувствуем себя полными дураками, не так ли?» Он раскрыл свою папку и положил на стол большую фотографию. Тамплиеры отсекли голову второй лилит и превратили её череп в чашу. Так велела легенда, которую они узнали от каббалистов Святой Земли. Согласно обряду, новая лилит должна выпить священное вино, смешанное с кровью жертвы, из черепа своей предшественницы. Кубок из черепа. Тамплиеры вывезли из Парижа за день до падения ордена. Пять веков он хранился в склепе аббатства, в горах на севере Испании, пока его не обнаружили те, кто никогда не приставал искать. Они же нашли новую лилит. Хранителям удалось сорвать обряд в самый последний момент. Голова Третьей Лилит была отсечена в Белграде накануне мировой войны. За право хранить её спорили инквизиторы Папы Римского и немецкие оккультисты. Но хранители тайно переправили кубок в Тибет, подальше от обезумевшей Европы. Мало кому известно, что в оккупированных странах гестапо больше заботили члены масонских и прочих лож, нежели коммунистическое подполье. Во Франции немцам удалось захватить архив ложи Великого Востока с прямым указанием на реальность мифа Лилит. «Чёрный Орден СС трижды предпринимал попытки добраться до монастыря, в котором укрыли реликвии. Навигатор сделал паузу. «Сильвестр не знал, что заставило меня экстренно собрать вас навстречу, и что заставляет принимать решение втроём, потому что нет времени собирать остальных членов внутреннего круга. Как только Сильвестр вернулся с Сельмени озера, я послал запрос нашим друзьям в Индии. Только сегодня пришёл ответ. Храм уничтожен, братья вырезаны, реликвия похищена». Он повернул фотографию так, чтобы изображение было видно всем. Готический кубок из серебра. Мощные лепестки плавно взметаются вверх, образуя чашу, внутри которой лежит череп. На тёмной кости чернеет полоса распила. Отсюда её душа покинула тело. Сухой палец навигатора указал на распил. К нему прикоснутся губы новой элит, чтобы выпить вино посвящения. «Ты закончил расчёты, консул?» – неожиданно спросил он. Да. Кунсул отложил ручку, не стал скрывать удивление. В астрологии существует мифическая планета – Чёрная Луна, или Лилит. Её ввели в качестве дополнительного элемента гороскопа, потому что не все явления описывались взаимодействием планет с Луной. Считается, что Луна влияет на подсознание человека, но подсознательные импульсы бывают как положительные, направленные на выживание и созидание, так и отрицательные, направленные на разрушение. За Чёрной Луной закрепили именно эту тёмную инфернальную часть подсознания. Убеждён, что наша Элилит однозначно осведомлена об этой малоизвестной астрологической концепции. Она действует согласно астрономическим циклам Чёрной Луны. Судите сами. Монастырь разгромлен 46 дней назад. Послушник убит 21 день назад. Всё это время Чёрная Луна находилась в созвездии Рака. Через неделю Чёрная Луна войдёт в соединение с Сатурном. Наступит самый благоприятный аспект для реинкарнации новой Лилит. В этот день она должна сбить замок на воротах и впустить орды зла в наш мир. Полагаю, это будет массовое жертвоприношение. Она положит на алтарь сатаны сотни тысяч жизней. Ещё через неделю Чёрная Луна войдёт в созвездие Льва. Лев – знак силы и могущества. 6 июля сатанисты всего мира отмечают день рождения сатаны. В этот день новая Лилит должна обручиться с сатаной, и круг замкнётся. Консул постучал пальцем по листу бумаги. Кто она, я не знаю, но для барышни, свихнувшейся на сатанизме, слишком уж хорошо разбирается в узкоспециальных вопросах. Не без советников, – вставил смотритель. Ещё рано обвинять инквизитора, – напомнил Сильвестр. Навигатор поднял ладонь, призывая к молчанию. «Лилит трижды являлась в наш мир», – начал он после минутной паузы. Первый раз за её появление Израиль заплатил храмом и двумя тысячелетиями рассеяния народа. Второй раз ордену тамплиеров удалось остановить ту, что была уже готова совершить обряд. Но зла скопилось так много, что пришлось перенести искупительную жертву. Внешний круг ордена храма был отдан на заклание королям. 400 рыцарей, носившие красные кресты на белых плащах, зашли на костёр. Посвященные во внутренний круг свято берегли тайну Лилит. Пять столетия им удавалось пресекать попытки чёрных впустить зло сквозь железный занавес. Никто не ведает, сколько стражей порога погибло на своём посту. Летом 14-го года нашего века звёзды вновь сложились так, что Нижний мир был готов ворваться в наш мир безумной и безудержной лавой зла. Наследникам тамплиеров удалось вырвать кубок из рук наречённой сатаны, но вихрь Хагалас уже ворвался в мир и в сараеве грохнул выстрел. Две войны подряд вот чем пришлось заплатить на этот раз. Потому что мало уничтожить саму Лилит, надо разрушить то, что сделало возможным её появление. Прорыв к новому порядку через временный хаос сокрушения старого. Едного пути не дано. Иначе вечное царство хаоса, в котором первозданный ужас и нежить навсегда закроют от нас светлых. Нас всего трое, но правила Ордена позволяют даже троим принимать решения в чрезвычайных обстоятельствах. Я призываю на помощь мужество и мудрость. Пусть они не оставят нас в эту минуту. «Мы готовы принять решение», – ответил смотритель, обменявшись взглядом с консулом. «Трикстер, тебе слово». «У нас всего семь дней. Время работает против нас. Если Лилит пришла в этот мир, она уже опередила нас на несколько ходов». Селестер потер висок, поморщился. «А если это не она? А если она не реальность, а лишь химера, призрак, оживший в вашем сознании? Подумайте о цене ошибки». Кто остановит силы Хагалас, которые вы хотите обрушить на страну, чтобы остановить Лилит? Вы готовы принести магическую жертву, разрушив то, что сделало возможным появление новой Лилит? Но где гарантия, что вашими душами не овладела гордыня, а руками не водит зло? Прислушайтесь к себе, иначе вы, стража порога, сами распахнёте врата в нижний мир». Навигатор, закрыв глаза, стал медленно разглаживать морщины на сухом орлином лице. Пальцы касались тёмной пергаментной кожи, чётко вздрагивали, рисуя волнистые линии от острых скул к глубоким вискам. Смотритель сцепил сильные пальцы и склонил голову, как католик на молитве. Консул через плечо навигатора, не отрываясь, смотрел на огонь в камине. Сильвестр переводил взгляд с тех, кому предстояло принять решение. Их всего трое, а решение способно круто изменить судьбу страны. Нет, оно не смогло бы сделать мир лучше. Это обещают только прожжённые циники и авантюристы. Количество добра и зла в мире всегда поровну. Мир не меняется ни к лучшему, ни к худшему. Он только становится другим. Это отлично знали те, кто владел арк-рекси, искусством королей, священной наукой власти, алхимией истории. У ордена вполне доставало могущество и знаний, чтобы необратимо изменить мир. Но он ещё ни разу напрямую не вмешивался в ход событий, предпочитая незаметно направлять их в заранее приготовленные русло. Возможно, момент настал. В новом, изменившемся мире, не будет места для Лилит. Но в мире, в котором воцарит Лилит, не будет ничего человеческого. Это будет тот самый конец света, который ждут, не веруя и не веря в него. Можно созвать большой капитул Ордена, пусть решение примут все. Сильвестр отчаянно ухватился за возможность осручить неизбежное. Он посмотрел на этих трёх всё ещё молчащих и подивился их мужеству. Эта мысль обязательно должна была прийти к нему в голову первой, но никто не высказал её вслух. «Они правы», – оборвал он себя. «Слишком поздно». «Время!» – навигатор мягко хлопнул ладонью по столу. Консул очнулся, взгляд сразу же сделался жёстким. «Я принял решение», – твёрдо сказал он. Смотритель молча кивнул. «Нас, согласно правилам, проходит предложение, за которое проголосовали единогласно». Навигатор перевёл взгляд на Сильвестра. «Ты подтвердишь, что решение принято без давления». После того, как мы заглянули внутрь себя. «Консул. Бумагу». Консул достал свои папки три листка. Каждый взял по одному. Сильвестр отметил, что перед тем, как писать, ручки на несколько секунд замерли над бумагой. Потом вывели короткие строчки. Все трое, обменявшись взглядами, разом положили ручки и, перевернув листки, придвинули их к Сильвестру. «Прочти», – сказал навигатор, откинувшись в кресле. Сильвестр перевернул листки. На всех разными почерками было написано одно и то же. Сильвестр сглотнул ком в горле и отчетливо прочитал слух. Дикая охота. Проконтролировав разъезд гостей, Сильвестр вернулся в комнату совещаний. Там всё еще витал острый запах горелой бумаги. Навигатор, присев у камина, ворошил кочергой угли. По давно установленной традиции, все записи, сделанные в ходе заседания, по его окончании немедленно предавались огню. «Что ты думаешь о нашем решении?» – спросил навигатор, не обернувшись на двух шагов Сильвестра. «Оно принято», – коротко ответил Сильвестр, остановившись в двух шагах от камина. «И всё же», – навигатор повернул к нему лицо, рассвеченное огненными бликами. «Это меньше из зол. Эрнстфаль мог стать катастрофой». Навигатор кивнул и отвернулся к огню. Они поняли друг друга без слов. «Эрнстфаль – игра без правил. Неделя слишком мало, чтобы изменить мир. Но большевикам хватило 10 дней, чтобы потрясти его основы. Разрыв всех договорённостей, явных и тайных, неиспровержение авторитетов, по необходимости поднятых над толпой. Отмена законов, существование которых обусловлено лишь желанием сохранить статус «кво» в обществе. Выброс массового сознания информации, долго и намеренно скрываемой ради сохранности привычных догм. Развенчание кумиров, развеяние мифов и обязательное сотворение новых. Золото, хлынувшее лавиной на экономические руины. И нищета посреди былой роскоши. Вот что такое Эрнстфальд. Всезакрушающий вихрь перемен, беспощадный и благодатный. Потому что нельзя привнести в мир то, чего не было в нём с момента творения. Эрнстфальд не творит новый мир, а лишь делает неузнаваемо новым тот, в котором нам предписано жить. Да, глупо поджигать дом, спасаясь от воров. Промолвил навигатор, неотрывно глядя на языки пламени. Нам придётся за неделю поймать чёрную кошку в тёмной комнате. Сильвестр устал, вздохнул. «Не так уж в ней темно», – возразил навигатор. «Мы сделаем всё, что можем, даже больше того. Но неделя, при том, что Лилит идёт к своей цели, опередив нас на несколько ходов. Поэтому мы решили начать дикую охоту». Навигатор повернул лицо к Сильвестру. В глазах вспыхнули злые огоньки. «Мы найдём её, убедимся, что это действительно Лилит, а потом уничтожим. И все, кто вызвал её к жизни. Иного нам не дано». Добавил он после паузы. «Либо мы, либо нас», – мысленно закончил за него Сильвестр. «Дикая охота – самая страшная из битв. В ней нет раненых и пленных, нет нейтралитета и временных союзов. В ней всё на грани, узкой как лезвие бритвы. Один неверный шаг – и ты чужой. Потому что добро и зло, сбросив маски, схлестнулись в последней схватке. И смерч разрушения корежет всё – судьбу, веру, души». Наградой погибшим будет забвение, а память оставшихся в живых станет для них безжалостным палачом. «Немедленно вызывайте Олафа, Сильвестр. Это работа для него», – как и давно решено сказал навигатор. Сильвестр завел руки за спину, хрустнул сцепленными пальцами. «Это окончательное решение, навигатор». «Есть возражения?» «Да», – кивнул Сильвестр. «Полтора года назад Олаф действовал в Москве. Результат вам известен, равно как и побочные последствия». Полтора десятка трупов и незакрытое дело с окраской терроризма. Но не это главное. Олаф пережил клиническую смерть, что само по себе чрезвычайно серьёзно. Я счёл за благо временно вывести его из игры. Рядом с Олафом постоянно находится наблюдатель. Тревожных симптомов не обнаружено, но психолог пока не даёт гарантии, что пережитый шок не даст о себе знать в самую неподходящую минуту. Олаф может утратить контроль над собой и превратиться в обезумевшую боевую машину. «Возможно, именно таким он нам и нужен», – задумчиво произнёс навигатор. «Простите, навигатор». «Я поясню». Навигатор выпрямился и отбросил кочергу. «Вы правильно заметили, что Лили для нас чёрная кошка в тёмной комнате? Несмотря на массу зацепок, найти её будет чрезвычайно сложно. А Олаф связан с ней самым непосредственным образом». Навигатор прошёл к столу, взял из папки лист бумаги и вернулся к камину. «Вы знакомы ли с частью на Олафа?» Вот послушайте то, о чём до сегодня не имели права знать. Он наклонил лист так, чтобы на него упал свет, идущий от камина. В ночь на пятницу 13 октября 1307 года отряд из девяти всадников прорвался через ворота Сант-Мартен и покинул Париж. С Золотом, хитростью и мечом они проложили себе путь к перенеям. Там в горном аббатстве они укрыли одну из святынь ордена тамплиеров – Чашу Лилит или Грааль Нечистилых или мёртвую голову чёрной девы. Каждый из девяти рыцарей выбрал по букве латинского алфавита, чтобы имя мальчика в его роду, начинающееся с избранной буквы, стало для соратников знаком наследника Великой Миссии Хранителя. Род того, кто носил букву М, мог угаснуть в нашем веке, как угасли до этого три рода. В июне 1936 года, во время войны в Испании, республиканцы осадили цитадель Алькассар, руководил обороной полковник Маскарадо. Республиканцы связались с ним по телефону и предложили сдать город в обмен на жизнь сына. И передали трубку мальчику. Отец попросил его умереть героем, а командиру красной милиции бросил. «Не медлите, Алькасар не сдастся никогда!» Сына расстреляли. История жуткая, какой должна быть история человечества. Для многих Алькасар до сих пор является символом верности и чести. Но это внешняя часть истории. А вот то, что всегда закрыто за семью печатями. Среди соратников Маскарада был один из хранителей. Он погиб в Алькасаре, не оставив прямых наследников. Как часто бывает на гражданской войне, братья оказались по разные стороны от баррикад. Его племянник, носивший имя Максима, был вывезен из страны вместе с детьми интербригадовцев. Если быть до конца точным, в Союз по ошибке привезли члена семьи Рагонаруда. Невероятно, но НКВД проморгал и порочный факт. В Ивановском детском доме мальчишки выправили документы на фамилию, произведённую от имени – Максимов. В 1936 году ему исполнилось 14, а в 1942 он выполнил первое боевое задание по линии управления спецоперацией НКВД. Полковник военной разведки Максимов погиб в 1965 в Парагвайе. Он знал, что у оставшейся в России женщины от него родится ребёнок и попросил назвать его Максимом. Навигатор поднёс бумагу к языкам пламени. Сам того не зная, он оказался последним в роду хранителей. Мы взяли мальчика под свою опеку. Карьеру военного он выбрал не без нашего влияния, но мы лишь указали путь, а шёл по нему он сам. Он выжил в Эфиопии, и это стало испытанием, подтвердившим наш выбор. Я, лично я посвятил его в орден. Максим принял имя олов Дальше вы знаете. Он уронил на угли вспыхнувшую бумагу и молча смотрел, как её корюжит огнём, превращая в хрупкий пепел. Навигатор, опёрся о каминную полку, провёл ладонью по раскрасневшемуся от близости огня лицу. «Я не питаю иллюзий, Сильвестр», – произнёс он так тихо, что тот с трудом расслышал. «Шансов остановить Лилит, если это действительно она, у нас слишком мало. олов моя единственная надежда». Если опасность разбудит в нём голос крови, святой крови рыцари он сможет уничтожить Деву Чёрной Луны. Вызывайте его в Москву. Дикая охота – это то, что излечит его или окончательно погубит.